опыту самоотверженного доктора Машковского. Этот опыт поставлен им совместно с профессором Каспари и описан ими. После того, как одностороннее питание привело к сильному упадку мышечной силы, к сильным нервным болям и неприятной сердечной слабости, опыт по настоянию врачей, наблюдавших доктора Машковского, был прекращен, и благодаря вытяжкам из шелухи зерен хлебных злаков, И смешанному питанию удалось постепенно устранить проявление болезни. Однако еще в 1936 году Дах сообщил, что доктор Машковский продолжает страдать от некоторых последствий своего опыта. Во всяком случае, этот опыт врача на себе относится к самым героическим из опытов в области учения о питании. Героическим, но в то же время и неэстетическим, был опыт, который в 1916 году в Вашингтоне проделали профессор Джозеф Гольдбергер и его 15 сотрудников. Этот ученый, родившийся в 1874 году в деревне Венгрии, в молодости уехал в Америку и учился там медицине. Уже в 1914 году Он руководил отделением по изучению вопросов питания общественной службы здравоохранения. Опыт, который исследователи поставили на себе, касался Пеллагры. Сущность этого заболевания, широко распространенного в Италии и в Америке среди беднейших слоев населения, была совершенно неясна. Не было известно, инфекционное ли оно, как предполагало большинство врачей или же его следует относить к ряду недавно установленных авитаминозов, этот вопрос Гольдбергер и хотел разрешить. Он собирался опровергнуть положение об инфекционном происхождении Пеллагры. Он взял различный материал, полученный от 17 больных Пеллагрой, кровь, секрет из полости носа и зева, кожные чешуйки и даже неаппетитные выделения – и прибавлял все это к пище, которой он и 15 врачей питались в течение месяца. Явления пелагры у них отсутствовали, чем и было доказано, что это не инфекционное заболевание. В настоящее время известно и отнюдь не является открытием, что не следует принимать ни чересчур горячий, ни чересчур холодной пищи и питья, так как это может вызвать заболевание желудка. Частоту подобных заболеваний в Америке следует объяснять только привычкой населения поглощать большое количество напитков со льдом. Врач Антон Гейзер из Линца провел опыты, чтобы исследовать вопрос и подверг себя экспериментам не только обременительным, но и опасным. Он сообщает о них следующее. Супы температурой в 65-70 градусов вызывали уже сильные ожоги полости рта с болями. Нагретый выше этой температуры суп было невозможно проглотить и приходилось выплёвывать. Но без сомнения существуют люди, которые вследствие пониженной чувствительности слизистой полости рта и зева к высоким температурам могут принимать питье и пищу температурой более 70 градусов, не испытывая особой боли а лишь ощущая приятное тепло. Число опытов врачей на себе в области питания изложенным далеко не исчерпывается. Все они, если не говорить о витаминах, относятся к более ранней эпохе, так как на основные вопросы физиологии питания ныне в общем найден ответ, и они едва ли требуют значительных опытов на себе. Это же следует сказать и о других важных областях физиологии, в частности о дыхании, которым врачи во времена прогресса химии много занимались, ставя и опыты на самих себе. Но эти эксперименты, поскольку они относились к нормальным условиям, нельзя назвать героическими. Врачи при этом часто пользовались аппаратом, описанным Джоном Хатчинсоном в 1852 году, спирометром, позволяющим судить о емкости легких то есть о количестве воздуха, которое они в состоянии вместить.